Словом, приехали домой, распрягли лошаденку, сели возле дома на травке и стали думать догадать, как тут выйти из положения, какую бы сочинить для моей жены небылицу сказку из тысячи и одной ночи, чтобы выпутаться из беды. Дело к вечеру, солнце садится, теплы, и вдалеке лягушки квакают, Стреноженную лошадь щиплет траву, Коровки, только что пригнанные из стада, Стоят над подойниками и ждут, пока их подоют, А трава кругом благоухает, рай земной, да и только. Сижу это я, смотрю на все это, И думаю, как мудро Всевышний устроил свой мир, Каждое существо, от человека, скажем, и до коровы, должно свой хлеб зарабатывать даром, ничего не дается. Ты, коровушка, есть хочешь? Давай молоко. Корми хозяина, и жену его, и деток. Ты, лошадка, жевать хочешь? Вози каждый день горшки в бой и обратно. Тоже и человек. Кусок хлеба хочешь? Изволь трудиться, доить корову, таскать рынки сбивать масло, готовить сыр, а потом запрягай конягу и тащись чуть свет в бойберег на даче, кланяйся, спину гни перед егупецкими богачами, улыбайся, листи каждому в душу влезай, смотри, чтобы они довольны были, чтобы как-нибудь, упаси Боже, гонор их не задеть. Остается, правда, вопрос, Чем отличается? Почему такая разница? Где это сказано, что Тевье должен работать на них? Вставать ни свет ни заря, когда сам Бог еще спит. А ради чего? Ради того, чтобы доставить им к утреннему кофе свежее масло и сыр. Где это сказано, что Тевье обязан маяться из-за жидкой похлебки, Из-за крупенного кулеша, а они, егупетские богачи, Должны косточки свои на дачах нежить, Палец о палец не ударять, и кушать обязательно Пироги, блинчики и вертуты. Не такой же я человек, как и они. Разве не было бы справедливо, Чтобы Тевье хоть одно лето на даче жил? Но опять-таки спрашивается, откуда Возьмутся тогда сыр и масло? Кто будет коров доить? Да хотя бы они же, егупетские аристократы, то есть. И сам расхохотался при этой сумасбродной мысли. Поговорка на этот счет есть. Послушал бы Господь дураков, был бы свет не таков.